Глава восьмая Скотник Анион, скучавший по своим телятам и ягнятам, проводил много времени на конюшне аббатства. Очень скоро его должны были отослать на ферму, где он служил, но брат Эдмунд все еще не давал разрешения. У Аниона был дар обращаться с животными, и конихи с ним подружились. Не желая спугнуть Аниона, Котфаэль устроил так, что все вышло само собой. Лошади и мулы болеют и увечатся, как люди. Им тоже нужны снадобья Котфаэля. Один из пони, которого использовали как вьючную лошадь, захромал, и Катфаэль отнес на конюшню притирание. Он не сомневался, что застанет там Аниона. Конечно, опытному скотнику захотелось самому заняться лечением, а монах задержался возле него, восхищаясь ловкостью, с которой работали его толстые пальцы. Пони стоял совершенно неподвижно, доверчиво глядя на Аниона. «Теперь ты все меньше времени проводишь в лазарете», — заметил Катфаэль, изучая мрачный профиль черноволосого скотника. «Если так дальше пойдет, очень скоро ты нас покинешь. Ты передвигаешься с костылем быстрее, чем мы на своих здоровых ногах. Мне кажется, ты бы мог отбросить костыль, если бы захотел». «Мне сказали подождать», — отрезал не он. «Я делаю то, что мне велели». — Уж такая у некоторых судьба, брат, — выполнять чужие приказы. — Ты, наверное, с радостью вернешься на ферму, ведь животные тебя слушаются. — Я ухаживаю за ними и желаю им добра. Они это понимают, — сказал Анион. — Так же относится к тебе, Эдмунд, и ты это знаешь. Катфаэль присел на седло возле наклонившегося Аниона, так как ему хотелось быть поближе к скотнику. Тот не стал возражать на его замечание, легкая улыбка тронула его губы. Котфаэль подумал, что у него совсем не злое лицо, должно быть ему лет под тридцать. — Ты знаешь, что случилось в лазарете? — продолжал Котфаэль. — Ты там самый молодой и подвижный, хотя вряд ли ты оставался там после обеда. Что тебе делать с больными стариками? Я их и просил, не видел ли кто, как туда кто-нибудь входил, но они спали после обеда. — надеюсь, не спал? — Когда я уходил, они вовсю храпели, — сказал Анион, взглянув к в лицо глубоко посаженными глазами. Вытерев руки тряпкой, он довольно ловко поднялся. — Это было до того, как мы ушли из трапезной и валийских парней повели обедать. — Нет, все было тихо. Думаю, братья еще обедали. — А что? — с вызовом спросил Анион. «Просто ты можешь оказаться ценным свидетелем. Не направлялся ли кто-нибудь в лазарет как раз тогда, когда ты уходил? Не заметил ли ты чего-нибудь подозрительного? У шерифа были враги, как и у всех нас смертных», — твердо сказал Катфаэль. «И один из них убил его. Каковы бы ни были долги шерифа, он их уже заплатил. Или скоро заплатит». «Аминь», — произнес не он. — Брат, когда я уходил из лазарета, я никого не встретил, ни друга, ни врага. — А куда ты направлялся? Наверное, на конюшню, чтобы взглянуть на лошадей-валейцев. Но в таком случае, — небрежно сказал Катфаэль, не обращая внимания на пристальный взгляд Аниона, — ты должен знать, не уходил ли кто-нибудь из этих парней с конюшни в то самое время. Анион с недоумением пожал плечами. Нет. Я тогда не подходил к конюшне, я вышел через сад к ручью. Когда дует западный ветер, там пахнет холмами. Меня уже тошнит от спертого воздуха в комнате, где собрались больные старики. К тому же они болтливы, как сороки. — Как я! — добродушно усмехнулся Катфаэль и поднялся с седла, на котором сидел. Взгляд его остановился на костыле, прислоненном к двери конюшни, шагах в пятидесяти от Аниона. «Я вижу, ты можешь обходиться без костыля. Однако вчера ты еще ходил с ним, если только брат Рис не ошибся. Он слышал постукивание, когда ты шел на прогулку в сад. Или ему показалось?» «Ну что же, он вполне мог слышать», — ответил Анион, откидывая с крутого загорелого лба косматую черную гриву. «Это вошло у меня в привычку, ведь я давно хожу с костылем». Но когда я ухаживаю за животными, то забываю о нем и оставляю где-нибудь в углу». Скотник умышленно отвернулся и, положив руку на шею пони, медленно повел его по булыжникам, проверяя походку. На том разговор и закончился. Весь день брат Катфаэль был занят своими прямыми обязанностями, но это не мешало ему много размышлять о смерти Жильбера Прескотта. Шериф уже давно попросил, чтобы его погребли в церкви обители, покровителем и благодетелем, который он был. Похороны назначили на завтра, и он должен был обрести покой там, где хотел. Однако обстоятельства его смерти оказались таковы, что оставшиеся в живых, начиная от его подавленной горем семьи и кончая несчастными валицами которых держали в крепости, не могли обрести покой. Эта смерть резко изменила их жизнь. К тому времени новость облетела всю округу, ее передавали от деревни к деревне, от одной заимки в лесу к другой. Разумеется, люди на улицах Шрусбери бесконечно судачили, приписывая убийство разным лицам. Главным злодеем, естественно, был Элис апсинан Однако люди не видели тех тоненьких ниточек, которые Катфаэль хранил в коробочке, и не переворачивали в аббатстве все вверх дном, пытаясь отыскать ткань таких же цветов. Не знали они и о золотой булавке, бесследно исчезнувшей из комнаты, где убили Жильбера Прескота. Катфаэль мельком видел, как леди Прескот снует между странноприимным домом и церковью, где лежал ее муж, подготовленный к погребению. Однако девушка ни разу не показалась на дворе, Жильбер-младший, несколько выбитый из колеи, но тут же позабывший о несчастье, играл с мальчиками, учившимися в аббатстве. За ними присматривал добрый брат Павел, наставник послушников. Семилетний ребенок снисходительно относился к странностям взрослых. Он чувствовал себя как дома, там, куда его по непонятной причине отдала мать. Как только закончатся похороны отца, она обязательно заберет отсюда сына в свой любимый маннер, и плавное течение его жизни восстановится, несмотря на тяжелую утрату. В аббатство начали пребывать близкие друзья шерифа. Они размещались на ночь, чтобы утром принять участие в похоронах. По пути в сарайчик брат Катфаэль задержался, чтобы взглянуть на этих людей. Неожиданно он увидел одну особу, появление которой его обрадовало. В ворота вошла сестра Магдалина и обвела взглядом двор, ища знакомое лицо. Она пришла пешком без охраны. Судя по ее прояснившимся глазам, она рада была видеть Катфаэля. «Ну и ну», — сказал он, идя навстречу монахине. «Мы не ожидали снова увидеть тебя так скоро. У вас в лесу все в порядке? Набеги больше не повторялись?» «Пока что нет». — осторожно ответила сестра Магдалина. — Но я не уверена, что они не предпримут новую попытку, увидев, что Хью Берингору не до них. Должно быть, Мадоку Абмередиту пришлось не по нраву, что над ним одержала верх горстка лесорубов и крестьян-арендаторов. Не исключено, что он захочет отомстить. Но лесной народ смотрит в оба. Однако сейчас, судя по всему, беда пришла не к нам. Что это я слышал в городе? Жильбер Прескот мертв». А молодой валиец, которого я вам прислала, обвиняется в убийстве? — Значит, ты была в городе и на этот раз без охраны? — Со мной двое, — ответила она. — Но я оставила их на Вейли, где мы заночуем. Если правда, что завтра шерифа будут хоронить, я должна остаться, чтобы отдать ему последний долг вместе со всеми. Когда сегодня утром мы выехали из дому, я и представить себе не могла ничего подобного. Я приехала совсем по другому делу. Внучатая племянница матери Марианны, дочь торговца тканями, которая живет в Шрусбери, собирается подстричься в монахине в нашей обитель. Это некрасивая девушка, да и звезд с неба не хватает, но она старательная и знает, что у нее нет надежды на счастливый брак. Пусть уж будет среди нас, нежели ее отдадут за первого встречного, кто попросит ее руки. Я оставила своих провожатых и лошадей у отца этой девушки. Там я и услышала о том, что у вас случилось. Лучше узнать все из первых рук, а то на улицах говорят разное. — Если ты можешь уделить мне часок, — сердечно сказал Катфаэль, мы разопьем у меня в сарайчике бутылочку вина, которую я сам приготовил. И я расскажу тебе всю правду, насколько, конечно, человеку дано знать правду. «Быть может, ты заметишь нечто, что я упустила из виду?» В полутемном сарайчике, где приятно пахло древесиной, брат Катфаэль, не спеша, с подробностями, рассказал своей гости все, что знал о смерти Жильбера Прескота и все, что думал о былисе Апсинане. Сидя на скамье и прислонившись спиной к стене, сестра Магдалина внимательно слушала. В руках она держала чашу с красным вином, чтобы согреть его. Наверное, когда-то она была изящной, но и сейчас в ее полноте была какая-то необыкновенная грация. «Трудно поверить, что этот юноша мог убить», — наконец сказала сестра Магдалина. «Они сначала делают, а потом уже думают и предаются поздним сожалениям. Но едва ли он убил отца своей девушки?» «Я не сомневаюсь в твоих словах, мол, человека очень легко отправить на тот свет». Но тот, кого так легко убивают, обычно убийца незнаком. А ведь Прескот — ее отец, человек, давший ей жизнь. Но, возможно, я и заблуждаюсь на его счет», — признала она, покачав головой. — Девушка совершенно уверена, что он виновен, — задумчиво промолвил Катфаэль. Быть может, это от того, что она винит себя в этой смерти? «Отец должен вернуться, это разлучит влюбленных. Как тут было не помечтать, что его возвращению что-нибудь помешает? Отсюда всего один шаг к тому, чтобы подумать о смерти, как о выходе из положения. Но это были всего лишь помыслы, эти двое ничего подобного не желали. Парень в лучшем положении, он клянется, что отправился поговорить с ее отцом и попытаться уломать его». — Я никогда не видел такого жизнерадостного малого. Он весь светится от надежды. А девушка? — осведомилась сестра Магдалина, вертя в руках чашу. — Если они ровесники, она должна быть более зрелой, чем юноша. Такова жизнь? Или она? — Нет, — с уверенностью возразил Катфаэль. Она все время была вместе с леди Прескотт, Хью и Валийской знатью. — Я совершенно точно знаю, что она оставила отца живым и больше не подходила к нему, а после его смерти вошла вместе с Хью. — Нет, она напрасно себя мучает. Если бы ты ее увидела, сразу бы поняла, что это наивный и простодушный ребенок. Сестра Магдалина уже собиралась философски заметить. Вряд ли у меня будет такая возможность, когда в дверь постучали. Стук был очень тихим, но так упорно повторялся, что они смолкли, чтобы убедиться, не померещилось ли. Катфаэль поднялся и, подойдя к двери, выглянул, чуть приоткрыв ее, поскольку был уверен, что снаружи никого нет. Но на пороге, подняв руку, чтобы снова постучать в дверь, стояла девушка, бледная, несчастная и решительная. Этот наивный и простодушный ребенок, как ее описал Катфаэль, был выше его ростом, а крепкий характер, присущий нормандской знати, заставлял девушку пересилить себя. Катфаэль торопливо распахнул дверь. — Скорее заходи, не стой на холоде. Чем я могу тебе помочь? Привратник сказал мне, что пришла сестра из обители у Годриксфорда, и, возможно, она еще у тебя, так как ей нужны снадобия из твоих запасов. — объяснила Мелисент. — Мне бы хотелось с ней побеседовать. — Сестра Магдалина действительно здесь, — сказал Котфаэль. — Заходи и садись рядом с ней у ровнее, а я оставлю вас. Поговорите наедине. Девушка вошла слегка испуганная, словно это незнакомое место скрывало какие-то страшные тайны. Она двигалась медленно, осторожными шагами, но решительно. Милисент, как зачарованная, во все глаза смотрела на сестру Магдалину. Несомненно, она знала историю ее жизни и затруднялась совместить в своем воображении прошлое с настоящим. Милисент сразу взяла быка за рога. — Сестра, когда ты отправишься в Годриксфорд, не возьмешь ли меня с собой? — попросила она. Брат Катфаэль, верный своему слову, тихонько вышел из сарайчика, но, закрывая за собой дверь, успел услышать, как сестра Магдалина спросила деловито и просто. «Зачем?» Она никогда не говорила то, чего от нее ожидали. Вопрос был хороший. Он заставлял Мелисент подумать, что эта дородная женщина ничего о ней не знает. Поэтому девушке придется заново рассказывать свою печальную историю, что позволит ей взглянуть на все более спокойно. Во всяком случае, Котфаэль на это очень надеялся. Выйдя в сад, он направился к брату Ансельму, регенту Хора, чтобы с приятностью провести у него полчаса. Тот сейчас, наверное, подбирает музыку для погребения Жильбера Прескота. «Я намереваюсь постричься в монахине», — несколько напыщенно начала Мелисент, так как прямой вопрос обескуражил ее. «И мне бы хотелось сделать это в бенедиктинской обители Полсварта. «Садись рядом со мной», — спокойно сказала девушке сестра Магдалина. «Расскажи, что подвигло тебя к такому шагу. Знает ли твоя семья об этом решении и одобряет ли его? Ты еще молода, перед тобой весь мир». «Я покончила с миром», — заявила Мелисент. «Дитя, пока живешь и дышишь, нельзя покончить с миром». И в монастыре мы живем в том же мире, что и все остальные. Однако у тебя должна быть причина уйти в монастырь. Сядь и расскажи мне все. Ты молодая, красивая, из знатной семьи. И почему ты хочешь отказаться от брака, детей, положения, от всего? Почему? Мелисен сдалась. Присев на скамью рядом с сестрой Магдалины и греясь у жаровни, она выложила ей всю свою историю. Сибили, поглощенной собственными мыслями, девушка почти ничего не рассказала. Исповедь ее звучала, как причудливые любовные песни Минестрели. «Даже если ты права, отвергая одного мужчину», — мягко заметила Магдалина, — «ты поступаешь несправедливо, отвергая всех. Кроме того, не исключено, что ты ошибаешься насчет этого Элиса Апсинена, Потому что до тех пор, пока не доказано, что он лжет, ты должна помнить, что, возможно, он сказал правду». «Он сказал, что убьет из-за меня», — возразила Мелисент, оставаясь непреклонной. «Он заходил к моему отцу, и мой отец мертв. Больше там никого не видели. У меня нет никаких сомнений. Лучше бы мне никогда не видеть его лица, и я молюсь, чтобы больше не пришлось». «Думаешь, если предал один, предадут и другие?» «По крайней мере, я знаю, что Бог не предаст», — с горечью ответила Мелисент. «Я покончила с мужчинами». — Дитя, — вздохнув, сказала сестра Магдалина, — ты до самой смерти не покончишь с мужчинами. Епископы, аббаты, священники, духовники — все это мужчины, родные братья грешных мужчин. — Значит, я покончила с любовью, — заявила Милисен тем пламени, что в глубине души знала, — это ложь. — Дорогая моя, это то, от чего никогда не следует открещиваться. «Зачем ты нам нужна без любви? Или кому-либо другому?» «Правда, есть разные виды любви», — сказала эта монахиня, довольно поздно пришедшая к обету врача, вспомнив то, что в прежние времена не считала любовью. «Однако для любви всегда нужно тепло, а если огонь угас, он не разгорится вновь». «Ну что же», — заключила сестра Магдалина, — «если твоя мачеха не против, можешь поехать со мной». Поживи у нас некоторое время, успокойся, а там посмотрим. А ты пойдешь со мной к мачехе?» «Непременно», — ответила сестра Магдалина и поднялась, подобрав полы своей рясы. Сестра Магдалина передала Катфаэлю суть разговора перед вечерней, на которую осталась, прежде чем отправиться в город к торговцу тканями. Она почувствует себя лучше, если уедет отсюда и побудет вдали от этого парня. Воспоминания о нем все равно останутся с ней. Этой парочке сейчас нужны время и правда. Я прослежу, чтобы Мелисент не дала обета, пока все не разрешится. А юношу лучше предоставить тебе, если ты можешь за ним присматривать. «Ты не веришь, что он убил ее отца?» «Откуда мне знать?» Разве есть на свете мужчина или женщина, которые не убили бы в случае крайней необходимости? — А вообще-то этот Элис — красивый, честный и дерзкий парень, — сказала сестра Магдалина, которая никогда ни в чем не раскаивалась. — Будь я помоложе, сама бы в такого влюбилась. Катфаэль пошел в трапезную ужинать, а затем в здание капитула на собрание. Он часто пропускал эти собрания, когда был занят сарайчике, какими-нибудь хитрыми снадобьями. Но сейчас он с удовольствием отправился вместе со всеми, ибо успехи его в расследовании преступления были столь невелики, что он рад был послушать жития святых, которые, отринув мирские заботы, смотрели на земное правосудие, как на игру теней, отвлекающую от высшего, небесного правосудия, ждущего в конце жизненного пути Каждого из нас. С начала года монахи уже прочли житие святого Григория и приближались к святому Эдуарду и самому святому Бенедикту, то есть к середине марта, когда начинались благословенные весенние работы, и все в природе оживало, исполненное надежд. Хорошее время. Долгие часы перед появлением сестры Магдалины кафель занимался грядкой мяты рыхлил ее и убирал засохшие растения, освобождая место для новых побегов. Брат Катфаэль вышел из здания капитула, чувствуя себя обновленным, поэтому появление брата Эдмунда, который разыскал его перед повечерием, вызвало у него легкое недоумение. Эдмунд размахивал каким-то предметом. На первый взгляд его можно было принять за епископский посох, но при ближайшем рассмотрении это оказался костыль. — Я нашел его в углу на конюшне. Это костыль Аниона. Катфаэль, сегодня вечером скотник не явился на ужин. Его нигде нет. Ни в лазарете, ни в общей комнате, ни в часовне. Ты его сегодня не видел? — Только утром, — ответил Катфаэль, не без труда, выходя из блаженного состояния, в котором покинул здание Капитула. — А он приходил обедать? — Приходил, но с тех самых пор его никто не видел. Я искал его повсюду и расспрашивал всех, но нашел только это. А не он ушел. Катфаэль, он сбежал, потому что совершил преступление, а иначе зачем ему было уходить? По давно закончилось, когда Хьюберингар вернулся домой, так ничего не добившись от допрошенных валицев. Он застал Катфаэля, который с мрачным видом дожидался его у очага в обществе Эллен. Что привело тебя сюда в столь поздний час? — осведомился Хью. — Снова ушел без разрешения? Воспоминания об этом проступке и впрямь имевшем место в те времена, когда в обители еще не появился суровый аббат Радульфус, было их излюбленной шуткой. — Нет, — серьезно ответил Котфаэль. — Случилось нечто неожиданное, и даже приор Роберт счел необходимым, чтобы ты как можно скорее узнал об этом. «У нас в лазарете находился один парень со сломанной ногой, который уже поправился. Его зовут Анион. Вряд ли это имя тебе о чем-либо говорит. Но ты, наверное, помнишь драку в городе, когда зарезали стражника на мосту. Это случилось два года тому назад. Прескот повесил двух валейцев. Впрочем, трудно сказать, была ли тут их вина». Они, естественно, все отрицали, а поскольку во время потасовки были мертвецки пьяны, то и сами, вероятно, толком ничего не знали. Однако их повесили. Говорят, один из этих парней родом из Мечейна, а у нас на городском рынке торговал овечьей шерстью. Так вот, а не он его брат, родившийся вне брака, когда их отец вел дела в Англии. Эти братья познакомились и подружились. Если я когда-то и знал об этом, то давно позабыл, сказал Хью, подсаживаясь к огню. А вот они он помнит. Он не разговорчив, но известно, что он затаил в душе обиду. Надо сказать, что в нем достаточно валийской крови, чтобы считать месть своим священным долгом. И отомстить, как только представится случай. Ну и что такое с ним теперь? Хью внимательно вглядывался в лицо друга предчувствуя, что сейчас последует. Ты хочешь сказать, что когда шерифа привезли в аббатство, этот Анион тоже там был? Вот именно. И лишь приоткрытая дверь отделяла Аниона от его врага, если только он считал шерифа врагом. Правда, не один он затаил зло на Прескота. Но сегодня вечером произошло еще кое-что, и это, говорит, не в пользу Аниона. Он не явился на ужин, и с самого обеда его никто не видел. Эдмунд искал его повсюду, но того и след пропал. На конюшне нашли костыль, которым он пользовался скорее по привычке, чем по необходимости. «В побеге Аниона есть и моя вина», — честно признался Котфайер. «Мы с Эдмундом Опрашивали всех в лазарете, не заметили ли они что-нибудь необычное и не заходил ли кто-нибудь к шерифу. Нынче утром на конюшне то же самое я спросил у Аниона, причем беседовал с ним осторожнее, чем с другими. Но все-таки я его спугнул. Он испугался и сбежал, но это еще не доказывает его вину, резонно заметил Хью. Когда что-нибудь случается, простые люди боятся, что их обвинят в первую очередь. А он точно сбежал. Со сломанной ногой, которая только что зажила. Он уехал верхом на муле или на лошади. Что-нибудь пропало? Ничего, но я хочу рассказать еще кое-что. Брат Рис, который лежит у самой двери в коридор, напротив комнаты шерифа, слышал, как дверь дважды скрипнула. В первый раз, по его словам, кто-то вошел Или, по крайней мере, открыл дверь И этот человек был с палкой А во второй раз, видимо, к шерифу заходил валийский парень Рис не уверен насчет времени Он спал до и после Но оба этих человека приходили, когда на дворе было затишье Так как братья находились в трапезной Вот так обстоят дела А теперь они он еще и сбежал Даже Эдмунд ни минуты не сомневается, что тот убийца. К утру весь город будет кричать, что преступление совершил он. — Но ты в этом не вполне уверен, — усмехнулся Хью, проницательно глядя на Катфаэля. — Несомненно, на уме у него что-то было, и это что-то он считал виной или не сомневался, что так будут считать другие, иначе он бы не сбежал. «Но убийца...» «Хью, у меня в коробочке для пилюль хранятся шерстинки и золотая нитка из ткани, которую использовали для убийства. Это явные улики, тогда как бегство еще ничего не доказывает. Мы с тобой знаем, что ни в комнате, ни в лазарете, ни вообще в аббатстве нет ткани подобной расцветки». «Убийца принес ее с собой». «Откуда у Аниона могла взяться такая дорогая вещь? Да он никогда в жизни не держал в руках ничего, кроме домотканной одежды. Это ставит под сомнение его вину, хотя не исключает ее полностью. Вот почему я не особенно на него нажимал». «Или мне казалось, что не нажимал», — горестно добавил Котфаэль. Но все-таки завтра на рассвете мне придется послать своих людей, чтобы они обыскали все дороги на Уэльс. Наверняка он отправился туда. Лишь перейдя границу, он почувствует себя в безопасности. Если удастся его схватить, мы вытянем из него все. Хромой человек далеко не уйдет. Хью, не забывай про ткань. Эти нитки не лгут, в отличие от людей, виновны они или нет. «Орудие убийства! Вот что нам нужно найти!» На рассвете дозорные отряды Хью Берингера стали прочесывать леса, следуя по дорогам на Уэльс. Но с наступлением сумерек они вернулись с пустыми руками. хромала не он или нет, ему удалось бесследно исчезнуть за каких-нибудь полдня. Новость уже облетела весь город, и в каждой лавке, в каждой пивной ее с жаром обсуждали — Причем, по общему мнению, Хьюберингу больше не надо было ломать голову, кто же убийца. Ведь этот угрюмый скотник, имевший зуб на шерифа, заходил к нему в комнату. Что может быть проще? В тот день Жильбера прескота погребли в церкви аббатства под надгробием, которое он себе приготовил. Половина знати со всего графства собралась, чтобы отдать шерифу последний долг. Тут был Хью Берингер с офицерами, провозд Джеффри Корвизер со своим сыном Филиппом и невесткой Эммой и все наиболее влиятельные купцы из городской гильдии. Вдова шерифа в глубоком трауре держала за руку маленького сына, который испуганно озирался. Торжественная церемония, музыка, высокие своды церкви, свечи и факелы зачаровали ребенка, и во время службы он вел себя безукоризненно. Каких бы врагов ни нажил Жильбер Прескотт, он был справедливым шерифом, и в графстве ему верили. Все купцы знали, что им повезло с шерифом, благодаря которому они жили в относительной безопасности. Таким образом, после смерти Жильберу Прескоту было отдано должное, и от жителей графства он удостоил весомого и заслуженного заступничества перед Богом. «Пока что ничего». — сказал Катфаэлю Хью, ожидавший, покуда братья выйдут из церкви после вечерни. — Твой анион словно испарился. Я расставил стражу вдоль границы на случай, если он где-нибудь залег и ждет, когда закончится охота. Но думаю, что он уже за границей. Даже и не знаю, радоваться этому или нет. В моем собственном манре живут валийцы, Катфаэль, и я их понимаю. Я знаю закон, который оправдывает их, тогда как наш осуждает. — Всю жизнь я прожил в пограничной полосе и разрывался пополам. — Ты должен поступать по закону, — сочувственно произнес кафаэль У тебя нет выбора. — Какой ж тут выбор? Жильберг являлся моим начальником. Я чтил свой долг по отношению к нему. У нас было мало общего, и, пожалуй, не особенно он мне нравился. Но мы с уважением относились друг к другу. «Сегодня вечером его вдова возвращается в крепость, и я провожу ее туда». Ее пачерица уже отбыла вместе с сестрой Магдалины и дочерью торговца тканями в Годриксфорд. «Мальчик будет скучать по сестре», — сочувственно добавил Хью. «И тот другой тоже», — сказал Катфаэль, «когда узнает, что она уехала. А новости о побеге Аниона не заставили ее изменить решение?» «Нет». Она непоколебима и знать его не хочет. — Можешь меня ругать, — ухмыльнулся Хью, но я постарался довести до сведения Элиса, что она собирается постричься монахине. Пусть немножко помучается. Я позволил ему и его двоюродному брату ходить по крепости, так как они поклялись, что не сбегут. — Ни минуты не сомневаюсь, что твоя стража у ворот и на крепостных стенах зорко следит, чтобы эти двое не сбежали. — Мне было бы стыдно перед своими подчиненными, если бы я этого не сделал, — искренне сознался Хью. — А им известно, что незаконно рожденный валийский скотник, служащий в аббатстве, отбросил костыль и убежал? — Да, известно. И знаю, что они говорят? Катфаэль, они в один голос заявляют, что такой робкий человек, у которого в Англии нет ни кола, ни двора, да еще и валит с придачу, непременно должен был сбежать от страха, что его тут же обвинят в преступлении. И ты можешь винить его за это? Ведь я и сам подумал, что он виноват, когда ты сообщил мне о побеге. — Нет, я не могу его винить, — сказал Катфаэль. Но тут есть над чем поразмыслить.